Глава третья Своими силами и никак иначе, в которой наш герой окунается в мир булавок, Зеленщик Энд Ампер Санды, з л п Навстречу судьбе, девушка и ее големы, бизнес как бизнес и очередное обсуждение сути свободы. Клерк Брайан старается. Пора вставать, господин Вон л и п в и к Труба зовет. Начинается новый день на должности п о т м е й с т е р а м о к р и ц разлепил одно веко и зыркнул на Голема. Ты что же? Еще и мой личный будильник? – спросил он. Ах, мой язык, как будто мышеловкой прижала. То ползком, то кубарем. м о к р и ц выбрался со своего ложа на толще конвертов и смог встать на ноги только у самых дверей комнаты. Мне нужна новая одежда, сообщил он, и еда, и зубная щетка, так что я пойду на улицу, господин Помпа, а ты оставайся здесь, займись чем-нибудь, приберись, сотри наскальную живопись со стен, пусть здесь хотя бы на вид станет почище. Как прикажешь, господин Вон Липвик? Тот о же, ответил Мокриц и зашагал прочь. Точнее сделал ровно один шаг и вскрикнул от боли в ноге. Осторожнее, господин Вон Липвик, сказал Помпа. И вот еще что, сказал Мокриц, прыгай на одной ноге. Откуда ты знаешь, где меня искать? Как ты меня выслеживаешь? По кармическому следу, господин Вон л и п в и к ответил Голем. Это еще что значит? Не унимался Мокриц. Это значит, что я всегда точно знаю, где ты находишься. Глиняное лицо не выражало эмоций. Мокриц сдался. Прихрамывая, он вышел на улицу навстречу тому. Что в этом городе вполне могло сойти за свежее утро. За ночь подморозило, и воздух был слегка кусачим, отчего у Мокрица разыгрался аппетит. Нога еще болела, но т е р п и м о и уже можно было обойтись без костыля. Мокриц фон л и п в и к шел по городу. Неслыханное дело. Покойный Альберт Стеклярс мог себе это позволить. А также м у н т Смит и Эдвин Донитки и еще полдюжины личин мокрица. Ох уж это и имечко! Каких только шуток он о нем не слышал, которые он сам придумывал и сам же от них избавлялся. Да, за каждым из них стоял мокриц, но снаружи всегда были они, пряча его ото всех. Эдвин Донитки был его шедевром. Неуверенный в себе жулик, который из кожи вон лез, чтобы на него обратили внимание. До того явно и безнадежно плохо пытался он мошенничать, п р и и г р е в наперстки и прочих уличных трюках, что люди выстраивались в очередь, чтобы надуть неуклюжего жулика и покидали его с улыбкой на устах, которая сползала с их лиц, когда они пытались потратить с такой легкостью доставшиеся монеты. У искусства подлога есть свой секрет, и Мокрицу он был знаком. В спешке или от переизбытка чувств чужое воображение доделывает вашу работу за вас. Люди так захотят облапошить э такого п р о с т о ф и л ю что их собственное зрение само дорисует все нюансы, которые даже не проработаны на вожделенных монетах. От вас требуется лишь намекнуть. но и это были цветочки. Некоторым вовсе не суждено было узнать, что они прятали в кошелек фальшивые монеты, потому что так они подсказывали бестолковому Донитки, в каком кармане его держали. Позже они обнаруживали, что хоть Донитки и не умел обращаться с колодой карт, этот недочет с л и х в о й искупало его мастерство карманника. Теперь же мокрец чувствовал себя очищенной креветкой, словно он вышел на улицу голым, но никто так и не обращал внимания, никто не окликал его, эй ты, никто не кричал, вот же он, он был просто человеком в толпе, странное непривычное ощущение, никогда прежде ему не приходилось быть самим собой. Он отпраздновал это покупкой карты города в гильдии купцов, съел сэндвич с беконом и запил его кофе жирным пальцем, вводя по списку городских кабаков. Там м о к р е ц не нашел того, что искал, зато нашел это в списке парикмахерских и довольно улыбнулся. Он любил оказываться прав. Заодно он нашел адрес. б у л а в о ч н о й биржи Дейва в сестричках д о л л и в переулке между домом терпимости и массажным салоном. Там скупали и продавали булавки ценителям. Мокриц допил кофе с тем выражением лица, по которому люди хорошо его знавшие, каковых, честно говоря, не существовало в природе, распознали бы, что он что-то замышляет. Люди в конечном счете. Все всегда сводится к людям, и раз уж ему предстояло здесь задержаться на время, стоило устроиться с комфортом. Мокриц отправился к самопровозглашенной обители а к у ф и л и с т а Как будто он приподнял неприметный булыжник и обнаружил вход в совершенно иной мир. Булавочная биржа Дейва была из числа тех магазинчиков. Где владелец знает всех покупателей по имени. О, этот дивный мир, мир булавок, увлечение длиною в жизнь. Об этом мокрец узнал, купив за доллар булавки Дж. е я Волосатика Олзбери, якобы и с ч е р п ы в а ю щ и й материал на тему. Мокрец ничего не имел против всяких безобидных чудачеств, но среди людей, которые при виде девушки в шляпке... Обратят внимание на шляпные булавки? Ему было как-то не по себе. Покупатели прохаживались вдоль книжных полок зацепки, стрелки и дефекты, булавки Убервальда и Орлеи, булавки для новичков, забавы акуфилиста. И жадно г л а з е л и на ряды булавок, разложенные под стеклом. Иногда с такими серьезными выражениями лиц. что м о к р и ц у было страшновато. Они все чем-то напоминали Стэнли, и все были мужчинами. Видимо, женщины и булавки были несовместимы. Он нашел все булавки в самом нижнем ряду. Смазанный текст свидетельствовал о домашней печати. Мелкие буквы тесно жались друг к другу, не досчитываясь таких мелочей, как абзацы. А в большинстве случаев и пунктуации запятые видели выражение лица Стэнли и решали лишний раз его не беспокоить. Мокриц положил тонкий журнальчик на прилавок, и продавец, косматый, бородатый здоровяк с булавкой в носу и пивным животом, которого хватило бы на троих, с татуировкой «Булавки или смерть» на предплечье, подобрал журнал и презрительно бросил обратно. Может что-нибудь другое, господин? У нас тут ежемесячные булавки, булавочные новинки, практические булавки, современные булавки, булавки экстра, булавки International, говорящие булавки, мир булавок, булавочный мир, булавки и мир, булавки, и булавочники. м о к р и ц ненадолго отключился, но вовремя встрепенулся. Дайджест, акуфилиста, экстремальные булавки, штифты. Это Убервальский. Очень полезная вещь, если собирать иностранные булавки. Булавки для начинающих. А это журнал коллекционер. Новая булавка в каждом номере. Время булавок и. Здоровяк подмигнул. Булавки красных фонарей. Этот я видел, сказал м о к р е ц Там в основном. Иконографии молоденьких женщин в кожаных нарядах. Это да, но все они демонстрируют булавки. Почти все. Ну что, тебе точно все булавки? Уточнил он, словно желая дать дураку последний шанс задуматься. Да, ответил Мокриц. А что с ним не так? Да все так. Дейв задумчиво почесал брюха. Просто их издатель чутка того. Чутка чего? – спросил м о к р е ц Ну, в общем, нам кажется, он чутка повернут на булавках. м о к р е ц посмотрел по сторонам. Неужели? – удивился он. Мокриц зашел в кафе поблизости и принялся листать журнал. В прежней жизни он хорошо поднатрел в том, чтобы запоминать о любом предмете ровно столько. чтобы казаться сведущим в вопросе человеком, по крайней мере людям несведущим. Закончив, он вернулся в магазин. У всех были свои кнопочки. Для многих это была жадность. Старая добрая жадность служила мокрицу верой и правдой. Для других гордыня, например для Гроша. Он отчаянно грезил о повышении. Это у него на лбу было написано. Найди кнопочку и все пойдет как по маслу. Что же даст Тэнли? С ним будет просто. Когда Мокриц вошел, здоровяк Дейв рассматривал под лупой булавку. Час пик булавочной торговли, видимо, подходил к концу, поскольку магазинчик почти опустел, и лишь несколько бездельников продолжали околачиваться около витрин с булавками и полок с журналами. Мокриц проскользнул к прилавку и откашлялся. Слушаю, господин. з д о р о в я к Дейв оторвался от своей работы. А, снова ты? Запала в душу, да? Приглянулось что? п а ч к уперфорированной бумаги для булавок и пакет к а р а м е л е к на десять пенсов. Громко объявил Мокриц. Остальные посетители. На мгновение повернули головы в его сторону, пока а д э е в снимал товары с витрины, и тут же отвернулись обратно. Мокриц перегнулся через прилавок. Хотелось бы узнать, зашептал он. Нет ли у тебя здесь чего-нибудь поострее? з д о р о в я к посмотрел на него настороженно. В каком смысле поострее? спросил он. В этом самом, ответил мокриц. Он прочистил горло, чего-нибудь колючего. Звякнул колокольчик, когда последний посетитель, наглядевшись на булавки, покинул магазин. д э й в проводил его взглядом и сосредоточил внимание на мокрице. А ты, я погляжу эксперт, да? Сказал он и подмигнул. Прилежный ученик. ответил Мокриц. Все, что я вижу на витрине, оно никаких гвоздей. отрезал Дейв. Им не место в моем магазине. Не дам порочить свое доброе имя. Сюда же дети ходят. О нет, я исключительно по булавкам. торопливо заверил Мокриц. Вот и славно, сказал Дейв и расслабился. Как нарочно есть у меня пара вещиц. достойных истинного коллекционера. Он кивнул на занавески избус, отгораживающие внутреннюю часть магазина. Не всякий товар можно выставлять всем на обозрение. Такая молодежь пошла, сам понимаешь. Мокриц направился с ним за шуршащую штору и очутился в тесной комнатенке, где Дейв подозрительно огляделся по сторонам. И только после этого снял с полки маленький черный ящичек и приоткрыл его прямо под носом у м о к р е ц а Такое не каждый день увидишь, верно? – сказал Дэйв. О боги, да это же булавка! – подумал м о к р е ц но вслух сказал: «Ого!» мастерски отработанным тоном искреннего изумления. Несколько минут спустя он вышел на улицу, борясь с и скушением отвернуть воротник сюртука. Вот чем было опасно подобное безумие. Оно могло обрушиться на тебя в любой момент. В конце концов, не он ли только что потратил 70 а н г м а р п о р к с к и х долларов на т р е к л я т у ю булавку? Мокриц уставился на маленькие свертки у себя в руках и тяжело вздохнул. Бережно спрятав их в карман сюртука, он нащупал там что-то бумажное. Ах да, письмо ЗЛП. Он уже хотел снова сунуть его поглубже в карман, как краем глаза заметил на другой стороне древний указатель с названием л о б и с к а я улица. Мокриц окинул узкую улочку взглядом и на первой же лавке увидел вывеску. Номер один. А Паркер Энд с ы н Зеленая. Первоклассные фрукты Энд овощи. Почему бы не взять и не доставить письмо прямо сейчас? А что? Почтмейстер он или не почтмейстер? С него не убудет. Он нырнул в лавку. Мужчина средних лет выдавал морковь и петрушку. Или морковь Энд петрушку. внушительных размеров даме с большой хозяйственной сумкой и волосатыми бородавками. Господин Антимони й Паркер, деловито осведомился Мокриц. Одну минуту, господин, сейчас освобожусь, и подойду, начал он. Мне просто нужно знать, Антимони й ты Паркер или нет, объяснил Мокриц. Женщина метнула на непрошенного гостя свирепый взгляд. И Мокриц одарил ее в ответ такой же безупречной улыбкой, что она зарделась и на мгновение пожалела, что не сделала перед выходом макияж. И это мой отец, сказал Зеленщик. Он сейчас во дворе Энд сражается с упертым к о ч а н о м капусты. Тогда это ему, сообщил Мокриц. Почта. Он положил конверт на прилавок и в спешке покинул зеленную. Продавец и покупательница уставились на розовый конверт. ЗЛП? Не понял зеленщик. О, какие это навевает мне воспоминания, господин Паркер, сказала женщина. В пору моей юности так мы подписывали письма своим кавалерам, запечатано любящим поцелуем. Правда же? Были ЗЛП. А еще Л А Н К Р и, разумеется, она хихикнула и перешла на шепот К Л А Ц. Помнишь? Это все прошло мимо меня, госпожа Пышнотел. п р о ц е д и л продавец. И если это значит, что молодые люди посылают моему отцу розовые письма в поцелуях, то оно и к лучшему. Вот времена пошли, а? Он отвернулся и повысил голос: "Отец, вот и сделал за сегодня одно доброе дело", подумал м о к р е ц Ну, по крайней мере дело. Похоже, господин Паркер так или иначе умудрился обзавестись потомством. И все же было странно думать обо всех письмах, скопившихся в этом старом здании. Они представлялись ему упакованные в конверты и с т о р и е й Достав ь конверт адресату и история свернёт в одно русло, но урони его в щель между половицами и она свернёт в другое. Хм, он покачал головой. Можно подумать, один крошечный поступок одного маленького человека мог бы всерьез что-то изменить. История должна быть крепким орешком. Все возвращается на круги своя, разве не так? Он точно что-то такое где-то читал. В противном случае никто бы в жизни ничего не осмелился сделать. м о к л е ц постоял на небольшой площади, где сходились восемь дорог, и решил отправиться домой через рыночную улицу. Она была не хуже и не лучше других. удостоверившись, что Стэнли и Голем расчищают почтовые завалы, господин Грош крался по лабиринту коридоров. Стопы писем громоздились до самого потолка, да так плотно, что ему едва удавалось протиснуться между ними. Но наконец он добрался до шахты давно заброшенного гидравлического подъемника. Шахта была забита письмами. А вот аварийная лестница при шахте была пуста и вела на крышу. Имелась еще пожарная лестница снаружи, но то снаружи. А Гроши в лучшие то времена недолюбливал выходить за порог почтамта. Он жил здесь, как крошечная улитка в гигантской раковине. Он привык к темноте. И вот медленно и со скрипом он на трясущихся ногах преодолел этажи писем и открыл люк в потолке. Он заморгал, содрогнулся от непривычного солнечного света и в ы к о р а б к а л с я на плоскую крышу. Никогда Грош не был в восторге от этого дела, но что ему еще оставалось? Стэнли ел как птенец, да и сам Грош перебивался чаем до да сухарями, но все это стоило денег. даже если ходить на рынок прямо перед закрытием, а в какой-то момент уже не один десяток лет назад жалование попросту перестало приходить. Грош слишком боялся пойти во дворец и разузнать причину, боялся, что если попросит денег, его уволят. Так что он придумал сдавать в аренду старую голубятню. А почему бы и нет? почтовые голуби давно уже стали вольными птицами, а приличная крыша над головой в анкмарпорке – это вам не кот ночхал. Даже если там немного и п о в а н и в а л о зато пожарная лестница и все такое – целый дворец по сравнению со многими съемными комнатами. К тому же ребята его заверили, что ничего не имеют против запаха. Они разводили голубей. Грош понятия не имел, что это значит, но, видимо, без установки небольшой клик башенки им было не обойтись. Платили они исправно, и это было самое главное. Грош обогнул ливневый колодец от не работающего подъемника и стал пробираться по крышах голубятни. Он вежливо постучался. "Это я, ребятки, пришел за оплатой", сказал он. Дверь открылась, и до него донёсся обрывок разговора. Сцепление так не продержится и тридцати секунд. А, а, господин Грош, проходи, пригласил человек, открывший ему дверь. Это был господин Карлтон, чьей бороде позавидовал бы и гном. Да что там, целых два гнома. Он казался сообразительнее обоих своих соседей, что само по себе было не трудно. Грош снял фуражку. Я за оплатой, господин, повторил он, заглядывая в голубятню поверх его плеча. А еще у нас новости. У нас, чтобы вы знали, новый почтмейстер. Так что постарайтесь вести себя потише некоторое время. Предупрежден, значит вооружен, так? И насколько же его хватит? спросил сидящий на полу человек, который копался в большом металлическом барабане напичканном чем-то, что Грош принял за сложный часовой механизм. В субботе ты уж спихнешь его с крыши, верно? Знаешь, господин Винтон, нечего надо мной так смеяться, нервно ответил Грош. Пусть проведет здесь несколько недель, пообживется, тогда я ему и намекну про вас, ладно? Как дела у голубей? Он увидел в каморке только одну птицу, спрятавшуюся в угол под потолком. Вышли полетать, сказал Винтон. Ну и ладно, тогда у меня все, сказал Грош. Мы сейчас все больше подятлом, сказал Винтон, извлекая из барабана изогнутую металлическую ленту. Видишь, Алекс, говорил же я, что его погнуло. И эти две шестеренки ничего не д е р ж а т Подят лам? переспросил г р о ш В комнате даже стало холоднее, как будто он сказал что-то лишнее. Верно, подят лам? раздался третий голос. Подят лам, господин Эмери. Третий птицы вот всегда действовал г р о ш у на нервы из-за его бегающих глазок. Точно он хотел всегда видеть все и сразу, и в руках у него вечно была какая-нибудь дымящаяся трубка или какой другой прибор. Они вообще все были очень увлечены трубками и шестеренками. И вот ведь какая штука! Грош ни разу не видел, чтобы они держали в руках голубей. Грош, может, и не знал, как заводят голубей, но предполагал, что это... Должно быть на близком расстоянии. Да, дятлы, сказал тот, а трубка в его руке сменила цвет с красного на синий. Потому что тут он умолк и вроде призадумался. Мы изучаем, можно ли их научить, а во отстукивать сообщения, когда они прилетают. Куда до них голубям? Почему? – спросил Грош. Господин Эмерис минуту посмотрел вокруг. Потому что дятлы смогут передавать сообщения в темноте, закончил он. Молодец, пробормотал человек, разбиравший барабан. О, понимаю, понимаю, незаменимая была бы вещь, сказал Грош. И все равно не верю, чтобы они смогли одолеть клик башни. Вот это мы и хотим узнать, сказал Винтон. И мы будем очень признательны, если ты никому не будешь об этом рассказывать, быстро добавил Карлтон. Вот твои три доллара. Не хотелось бы, чтобы кто-нибудь своровал нашу идею, понимаешь? Мой рот на замке, ребятки, п обещал Грош. Даже не беспокойтесь, на старика Гроша можно положиться. Карлтон придержал дверь. Мы знаем. До свидания, господин Грош. Дверь за грошем захлопнулась, и он засеменил по крыше обратно к лестнице. Ему показалось, что в голубятне назревала ссора. Вот надо было тебе взять и все рассказать. Услышал он. Стало немного обидно, что они ему не доверяли. Спускаясь по высокой лестнице. Груш подумал про себя: не лучше ли было объяснить им, что дятлы не будут летать по темноте. Удивительно, что такие умные ребятки и такую простую вещь проглядели. Какие они все же наивные, подумал он. В четверти мили оттуда и с о т н и футов ниже, подобно летящему при свете дня дятлу. Шел навстречу своей судьбе мокрец. В данный момент судьба вела его улицами, которые вы бы предпочли избегать при покупке недвижимости. Повсюду здесь были граффити и мусор. Граффити и мусор справедливости ради были повсюду в городе, но в других местах мусор был лучшего качества, а граффити чуть ближе к правильной грамматике. Весь район, как будто находился на пороге грандиозного события, пожара, например. Тут-то он и увидел ее. Это была одна из тех жалких лавочек, которые не протягивают на новом месте и нескольких дней, потому что у них скидки на весь товар и распродажа носков с двумя пятками, колготок с тремя ногами и рубашек с одним рукавом длиной в четыре фута. Окно было заколочено досками, но из-под графити на них еще выглядывала надпись Трест Големов. Мокриц открыл входную дверь, битое стекло хрустнуло у него под ногами. Держи руки на виду, господин, раздался голос. С опаской подняв руки вверх, он стал вглядываться в о тьму. В руках... У сокрытой мраком фигуры определенно был арбалет, редкий свет которому удалось протиснуться сквозь доски отражался от наконечника стрелы. Хм, сказал голос из темноты, несколько раздраженный тем, что нет повода в кого-нибудь выстрелить. Тогда ладно, а то вчера приходили тут, окно разбили, спросил м о к р е ц Это случается примерно раз в месяц. Я как раз подметала. Послышалось, как чиркнула спичка, а затем загорелась лампа. На самих Големов они уже не нападают с тех пор, как те стали свободно передвигаться. Но стекло-то сдачи не даст. Лампа осветила фигуру высокой молодой женщины в узком ш е р с т я н о м платье. У нее были черные, как смоль, волосы. прилизанные и туго стянутые в пучок на затылке, из-за чего она напоминала веревочную куклу. Судя по легкой красноте вокруг глаз, она плакала. Ты вовремя успел, сказала она. Я зашла только проверить, все ли на месте. Ты продаешь или нанимаешь? Руки уже можно опустить, добавила она, убирая арбалет под стол. Продаю или нанимаю? переспросил м о к р е ц осторожно опуская руки. Големов, пояснила она тоном, каким разговаривают сумственно отсталыми. У нас здесь трест Големов. Мы покупаем и сдаем в наем Големов. Ты хочешь продать Голема или нанять? Ни то, ни другое, ответил м о к р е ц У меня уже есть Голем. То есть он на меня работает? В самом деле? Где же? поинтересовалась женщина. И давай немного побыстрее. Напочтамте. О, Помпа девятнадцать, сказала она. Он говорил, что поступил на государственную службу. Мы зовем его господин Помпа, парировал Мокриц. Да что ты говоришь! А на душе у тебя в это время становится тепло и приятно от собственного великодушия. Не понял? переспросил сбитый с т о л к у мокрец. Ему показалось, она умудрилась посмеяться над ним, продолжая при этом хмуриться. Она вздохнула. Извини, я сегодня немного взвинчена. Когда тебе на стол падает кирпич, это сказывается на настроении. В общем, Големы. Видит мир совсем не так, как видим его мы. Это понятно? Они по-своему умеют чувствовать, но их ч у в с т в а о т л и ч а ю т с я от наших. Короче, чем я могу помочь, господин? фон л и п в и к сказал Мокриц и тут же добавил: Мокриц фон л и п в и к чтобы разделаться с этим окончательно. Но дама даже не улыбнулась. л и п в и к Небольшой городок в ближнем Убервалде, ь проговорила она, подобрала кирпич с груда осколков и щепок на столе, повернулась к ветхому картотечному шкафу и поместила кирпич в ячейку К. Главная статья экспорта знаменитые собаки, на втором месте пиво, не считая двух недель в течение сектаберфеста, когда на экспорт поступает пиво из вторсырья. Не б ы с к а з а л а Правильно? Понятия не имею, ответил мукрец. Я был маленьким, когда мы уехали оттуда. Для меня это просто смешное имя. Посмотрела б я н а тебя, если б тебя звали Дорогая Ласка. А вот это не смешно. Именно, согласилась Дорогая Ласка. В результате я начисто лишена чувства юмора. Ну а теперь? Когда мы обменялись всеми любезностями, что же тебе все-таки нужно? Дело в том, что витинари взвалил на меня господина Помпу девятнадцать в качестве ассистента, но я не знаю, как обращаться с... Мокриц заглянул девушке в глаза в поисках п о л и т к о р р е к т н о г о термина и ограничился ним, то есть. Нормально с ним обращаться? Нормально по человеческим меркам или по меркам глиняного существа с огнем внутри? К изумлению мукрица девушка выудила из ящика стола пачку сигарет и закурила. Неправильно расценив его реакцию, она протянула ему пачку. Нет, спасибо, отмахнулся он. Если не считать пары старушек с трубками в зубах. Он никогда не видел, чтобы женщина курила. Это было, на удивление, привлекательно, особенно с учетом того, что курила она так, будто у нее с сигаретой были свои счеты, втягивая дым в легкие и выдыхая его почти мгновенно. И тебя это напрягает? – спросила она, когда госпожа Ласка не затягивалась, она держала сигарету на уровне плеча правой рукой. обхватив локоть л е в о й По виду до рыгая и ласки создавалось впечатление, что вся она кипит негодованием, которое еле-еле прикрыто крышкой. Конечно, то есть, начал м о к р е ц Пф, та же история, что и с движением за равенство по росту, когда нам скармливали этот н р а воучительный бред о гномах и о том, что нельзя использовать такие выражения, как невысокого мнения и низкие показатели. У Големов нет наших заморочек о том, кто я, да почему я здесь, понимаешь? Потому что они это знают. Они были созданы инструментами, чтобы быть собственностью, чтобы работать, и они работают. Это их суть, если можно так сказать. И никаких экзистенциальных метаний. Нервозным движением госпожа Ласка затянулась и выпустила дым. А потом эти придурки берут и называют их индивидуумами из глины, господином ключом и так далее. Это непонятно самим Големам. Они понимают идею свободной воли. Еще они понимают, что у них ее нет, хотя, конечно, когда Голем принадлежит сам себе, это совсем другая история. Сам себе? – переспросил м о к р е ц Как может собственность принадлежать само себе? Ты же говорила, они копят деньги и выкупают себя. А как же еще? Индивидуальная собственность – это единственный путь к свободе, который они могут принять. Мы так и работаем. с в о б о д н ы е Големы п о д д е р ж и в а ю т Траст. Траст покупает Големов при любом удобном случае. И новые големы выкупают себя у Траста. Дела идут успешно. Вольные големы круглосуточно зарабатывают деньги, и их число все растет и растет. Они н е едят, н е спят, не требуют одежды и не понимают идею праздности. А пачка гончарной глины стоит недорого. Каждый месяц они покупают все больше големов. платит жалование мне и за облачную арендную плату, которую дерет с нас хозяин этой помойки, потому что знает, что сдаёт Големом. Они же никогда ни на что не жалуются, такие терпеливые, что скулы сводит. Пачка гончарной глины, подумал м о к р е ц Он хотел было запомнить эти слова на всякий пожарный, но его мысли оказались заняты. все поглощающим осознанием того, д о чего хорошо в ы г л я д я т некоторые женщины в самых б е з ы с к у с н ы х платьях. Но их же никак нельзя повредить, выдавил он. Еще как можно удар кувалдой в правильное место может сделать Голему очень плохо. Големы, принадлежащие не себе, так и будут стоять и сносить удары. Трастовым Големам Разрешено обороняться, а когда существо в тонну весом вырывает кувалду у тебя из рук, отпустить ее придется очень быстро. Кажется, господину Помпе разрешено бить людей, сказал м о к р е ц Очень может быть. Многие вольны против этого, но другие считают, что инструмент нельзя винить за то, к чему его применяют, сказала госпожа Ласка. У них часто бывают дебаты по этому поводу, нескончаемые дебаты. Кольца на п а л ь ц е нет, заметил м о к р и ц С чего бы привлекательной девушке работать на стадо глиняных людей? Все это ужасно интересно, сказал м о к р и ц Где можно узнать об этом подробнее? У нас есть буклет. Сообщила почти наверняка незамужняя госпожа Ласка, открыв ящик и швырнула на стол листовку. Пять пенсов. На титульном листочке стоял заголовок: "Глина обыкновенная". Мокриц вытащил доллар. Сдачи не надо, сказал он. Нет, ответила госпожа Ласка, роясь в ящике стола в поисках монет. Ты что не читал надпись на входе? Читал. Там написано Грами Уродов. Сказал м о к р и ц Госпожа Ласка устало приложила ладонь к лбу. Ах да, маляр еще не приходил, но под этим вот, посмотри на обороте буклета. м о к р и ц пробежал глазами бессмысленный набор букв. Это их собственный язык. Он в некотором роде сакральный. На нем, якобы, разговаривают ангелы. В переводе звучит как своими силами и никак иначе. Они очень ценят независимость. Ты даже не представляешь. Ого-го, подумал м о к р е ц Да она ими восхищается. И что это там про ангелов? Спасибо за все, сказал Мокриц. Мне, пожалуй, пора. Я обязательно. В общем, спасибо. Чем ты занимаешься на почтамте, господин фон л и п в и к спросила она, когда Мокриц уже открыл дверь. Зови меня Мокриц, сказал он, и частичка его внутреннего я содрогнулась. Я новый п о ч м е й с т е р Да ладно, удивилась госпожа Ласка. Тогда хорошо, что у тебя есть помпа девятнадцать. Говорят, последних почтмейстеров надолго не хватало. Кажется, я что-то такое слышал. Весело ответил м о к р е ц Похоже, туго им здесь приходилось в былые времена. Госпожа Ласка нахмурилась. Былые времена? переспросила она. Это прошлый-то месяц былые времена. Лорд. Витинаре стоял у окна. Когда-то из него открывался прекрасный вид на город, то есть вид по-прежнему открывался, только сейчас городские крыши являли собой чистокол, к л и к б а ш е н перемигивающихся и переливающихся на солнце. Над тумпом, старинным городищем за рекой, на высокой башне, откуда на две тысячи миль начинала петлять до самой а р л е и Грант магистраль мерцал семафор приятно было наблюдать за стройным течением жизненных соков торговли, коммерции и дипломатии, когда в твоем подчинении находились первоклассные дешифровщики черные и белые днем, светлые и темные ночью, заслонки з а м и р а л и только в туман и снегопад Так, по крайней мере, было еще несколько месяцев назад. Витинари вздохнул и сел обратно за стол. На столе была открытая папка. В папке рапорт от командора городской стражи Ваймса. В рапорте много восклицательных знаков. Там же был и более сдержанный рапорт от клерка Альфреда, где лорд Витинари обвел в кружок раздел, о заглавленный. Дымящийся ГНУ. В дверь мягко постучали и в кабинет тенью юркнул, стук-постук. По стук. Пожаловали господа из семафорной компании Гранд Магистраль, сэр, сказал он и выложил перед ним несколько листков бумаги, испещренных убористыми замысловатыми черточками. Вите на ребросил на сенограмму беглый взгляд. Пустая болтовня? спросил он, да милорд, нарочито пустая, можно сказать, но я ручаюсь, что ушко переговорной трубы совершенно незаметно подлепниной ваш е сиятельство, клерк б р а й а н искуснейшим образом спрятал его в рожке позолоченного херувима. Очевидно, прием звука там лучше, и рожок можно повернуть и направить на кого. Не обязательно видеть что-либо, чтобы знать, что оно есть. Стук-постук. Витинари постучал пальцем по бумаге. Они не дураки, точнее, не все они. Документы у тебя? Лицо с т у к п о с т у к а на мгновение исказилось болезненной гримасой человека, вынужденного пойти на предательство высоких идеалов д е л о производства. в некотором роде милорд. На самом деле у нас нет ничего вещественного ни по одному из обвинений, вообще ничего. Мы готовы провести вердикторий в продолговатом кабинете, но увы, сэр, в нашем распоряжении только слухи, есть намеки тут и там. Но нам очень нужно что-то более существенное. Возможность еще представиться, сказал Витинари. Быть абсолютным правителем в эти дни стало не так-то просто, как могло показаться, особенно если в твои планы входило оставаться на этом посту и завтра. Это был вопрос тонкий. Никто не запрещает посылать своих людей вышибать ногами двери и волочь народ в темницы без суда и следствия, но увлекаться подобными вещами. Это крайне безвкусно, мешает бизнесу, вызывает зависимости очень, очень вредно для здоровья. Витинариполагал, что разумному тирану приходится справляться с задачей гораздо более сложной, чем правителю, пришедшему к власти посредством дурацкой системы выбери сам вроде демократии. Такой избранный хотя бы мог. Напомнить подданным, что они в нем сами виноваты. В обычной ситуации было бы рано заводить отдельные д о с ь е на каждого. Не находил себе места стук по стук. Видите ли, я лишь сослался на них в порядке. Твое беспокойство, как всегда, вызывает восхищение, заметил лорд Витинари. Однако я вижу, д о с ь е ты все же подготовил. Да, милорд. Я добавил им толщины за счет копий отчетов клерка Гарльда о производстве свинины в Орле, сэр. С несчастным видом стук-постук стук, передал Патрицию картонную папку. Намеренная халатность в дело п р о и з в о д с т в е скребла как железом по стеклу самого его естества. Очень хорошо. Витинар и сложил папки на свой стол. Извлек из ящика с т о л а еще одну, которую положил сверху остальных и переложил несколько бумаг, чтобы прикрыть невысокую стопку. Теперь можешь приглашать наших гостей. С ними господин к р и в с Миллорд, сообщил секретарь. Витинари улыбнулся улыбкой, в которой не было и тени веселья. Какая неожиданность! И господин хват позолот, добавил стук по стук, внимательно наблюдая за Патрицием. Но ну, разумеется, когда через несколько минут финансисты стояли в кабинете в и т и н а р и стол для переговоров был девственно пуст, если не считать блокнота и стопки папок. Сам же Патриций снова стоял у окна. А, господа! Как любезно с вашей стороны заглянуть на пару слов, сказал он. Я как раз наслаждался видом. Он резко обернулся и увидел перед собой ряд удивленных лиц, за исключением двух. Одно серое принадлежало господину к р и в с у самому известному, высокооплачиваемому и уж точно самому старому законнику в городе. Уже много лет. Он был зомби, хотя разница между его п р и ж и з н е н н ы м и посмертным поведением з а м е ч е н о не б ы л о Другое принадлежало человеку с одним глазом, другой закрывала повязка, и оно хищно улыбалось. Мне доставляет несказанное удовольствие видеть Грант Магистраль снова в деле, заявил витинари, не обращая внимания на это лицо. Вчера линия, кажется, простаивала весь день. Я как раз думал, грант-магистраль играет такую важную роль в нашей жизни, и какая жалость, что она у нас только одна. Увы, я в курсе, что вкладчики новой магистрали все разбежались, что бесспорно делает грант-магистраль полноправным хозяином в этой сфере без всякой конкуренции. Впрочем, что же это я? Присаживайтесь, господа, присаживайтесь. Он дружелюбно улыбнулся господину к р и в с у когда тот уселся. Не думаю, что знаком со всеми здесь присутствующими, сказал он. Господин к р и в с вздохнул. Милорд, позвольте представить, господин с ж Душкомс, представитель партнерства а н г с т о Ко значей компании Гранд Магистраль. Господин Мускат из Холдинга равнины 100» 0 Господин Слыпин из Анк Марпоркского коммерческого кредитного банка. Господин Стоули из Анк Фьючерсов финансовый советник и господин п о з а л о т Сам по себе. Спокойно произнес одноглазый человек. А, господин, хват позалот, сказал витинари, глядя на него в упор. Ужасно, рад нашей встрече. Вы никогда не приходите на мои приемы, милорд, сказал позалот. Что поделать, дела государственные отнимают слишком много времени, бросил лорд витинари. Всем необходимо развлекаться время от времени, милорд. От работы, как говорится, и кони дохнут. Некоторые из присутствующих задержали дыхание, услышав такие слова, но витинари и бровью не повел. Любопытно, сказал он. Он перебрал бумаги на столе и открыл одну папку. Итак. Мои сотрудники подготовили для меня кое-какие сводки на основе общедоступных данных с Барбикана, сообщил он законнику. Полномочия директоров, к примеру. Конечно, загадочный мир финансовых операций для меня кладческая грамота. Но складывается впечатление, что некоторые ваши клиенты работают друг на друга. Это так, милорд, сказал к р и в с Это нормально? О, для профессионалов такого уровня самое обычное дело состоять в дирекции нескольких компаний, милорд. Даже если это конкурирующие компании, уточнил витинари. Многие за столом заулыбались. Финансисты устроились поудобнее в своих креслах. Патриций явно н и шиша не смыслил в бизнесе. Но что он мог знать о сложных процентах в самом деле? Он же получил классическое образование. Тогда они вспомнили, что свое классическое образование он получил в школе при гильдии убийц и перестали улыбаться. А господин п о з о л о т пристально посмотрел на в и т и н а р а Есть способы. Исключительно благородные способы обеспечить конфиденциальность и избежать конфликта интересов, милорд, сказал господин к р и в с Ах да, кажется, это называется как же это стеклянный потолок? Радостно подхватил Витинари. Нет, милорд, это совсем другое. Полагаю, вы имеете в виду агатянскую стену. Мягко поправил господин к р и в с Этот способ бережно и надежно обеспечивает соблюдение полной конфиденциальности в тех случаях, когда, к примеру, в р а с п о р я ж е н и и члена одной организации поступает закрытая информация, которая теоретически может быть использована другим учреждением в бесчестных целях. Поразительно, как же именно это действует. спросил витинари. Они договариваются так не делать, ответил господин к р и в с Не понимаю, вы же говорили, что там какая-то стена, сказал витинари. Это просто такое название, милорд, договоренность так не делать. А, -а, -а и все соглашаются, какая прелесть. Даже если эта несуществующая стена рассекает мозг им на пополам. У нас есть кодекс поведения, знаете ли? Раздался голос. Все взгляды, за исключением господина к р и в с а обратились к говорящему, который беспокойно ё р з а л в своем кресле. Господин к р и в с долгое время занимался патрициеведением. И когда предмет его изучения вел себя как несведущий чиновник и задавал невинные вопросы, было самое время наблюдать за ним во все глаза. Рад это слышать, господин, начал ветинари. Криспин слыпень, милорд, и мне не нравится, во что он. На мгновение показалось, будто даже стулья отпрянули от него. Господин Слыпень был молодовым человеком не столько склонным к полноте, сколько устремленным, скачущим и рвущимся к о ж и р е н и ю К тридцати годам он успел обзавестись впечатляющей коллекцией подбородков, которые теперь горделиво подрагивали. Примечание. Внешность, конечно, бывает обманчива, несмотря на выражение лица. Как у поросенка, которого озарила удачная идея и м а н е р у поведения, как у мелкой, сопящей, нервозной, но безумно дорогой шавки, господин с л е п е н ь вполне мог оказаться добрым, великодушным и благочестивым человеком. Точно так же, как человек в маске и полосатом комбинезоне, торопливо вылезающий из вашего окна, возможно, просто заблудился по дороге на маскарад. А человек в парике и мансии на входе в з а л с у д а возможно, обычный трансвестит, который заглянул сюда, прячась от дождя. Скорополительные выводы бывают так несправедливы. Конец примечания. У меня есть и другие тона. Спокойно сообщил лорд Витинари. Господин Слыпень посмотрел на коллег, которые вдруг почему-то. оказались за три девять земель от него. Я просто хотел уточнить, что мы ничего не нарушили, пробормотал он, и все. Есть же кодекс поведения. Кажется, я и не обвинял никого в нарушениях, заметил лорд Витинари. Однако я п р я м у во внимание все, что ты хочешь мне сказать. Он подтянул к себе лист бумаги. и написал на нем аккуратным каллиграфическим почерком Кодекс Поведения. Из под бумаги с т а л а видна папка, о заглавленная «хищение». Слово, конечно же, было перевернуто вверх ногами к собравшимся, и поскольку оно явно не предназначалось для их глаз, они его прочли. с л ы п е н ь даже вытянул шею, чтобы рассмотреть получше. Тем не менее, продолжал в и т и н а р и раз уж господин Слыпень сам поднял вопрос о нарушениях, он коротко улыбнулся в сторону молодого человека. Уверен, все вы в курсе пересудов о предполагаемом заговоре среди вас с целью повышения цен и подавления конкуренции. Предложение покатилось быстро и гладко, как змеиный язычок, острым кончиком которого. прозвучало продолжение и разумеется слухи о кончине юного господина Ласки месяц назад Шорох среди рассевшихся полукругом мужчин подтвердил, что карты были выложены на стол. Им не нравились эти карты, но они ожидали их увидеть, и только что они с хрустом были открыты. Клевета, подсудное дело, сказал к р и в с Ну что вы, мистер к р и в с Простое упоминание о существующем слухе неподсудно, не сомневаюсь, ты об этом знаешь. Нет никаких доказательств нашей причастности к убийству мальчишки. Сорвался с л ы п е н ь Вот видишь, и до тебя дошли разговоры о том, что его убили, сказал Витинари. Не сводя глаз, с х в а т а по золота. Такие слухи разлетаются в момент, милорд. Люди любят посудачить. Устало вздохнул к р и в с Но факты таковы, что господин Ласка на башне был один. Никто не поднимался и никто не спускался. Его страховочный трос, видимо, не был пристегнут. Это был несчастный случай. Они отнюдь не редкость. Да, мы знаем, говорят, у него были п е р е л о м а н ы пальцы. Но так ли это удивительно удариться о башню, когда летишь с такой высоты? Вы, грант-магистраль, переживаете сейчас не лучшие времена. Вот и появляются эти оскорбительные и безосновательные обвинения. Как справедливо заметил господин Слыпин, нет никаких доказательств, что произошедшее было чем-то иным, нежели трагической случайностью. И если мне позволено говорить откровенно, с какой именно целью нас здесь собрали? Мои клиенты занятые люди. Витинери откинулся назад и сложил ладони домиком. Вообразим себе ситуацию, в которой группа энергичных и в высшей степени изобретательных людей разработала систему коммуникаций, начал он. У них есть пылкий ум и оригинальность мышления. Нет только денег. Они непривычны к деньгам. И вот они знакомятся с людьми, которые знакомят их с другими. очень доброжелательными персонами, а те за какие-то 40% процентов от предприятия предоставят им столь необходимые средства, дадут важные самые что ни на есть отеческие советы и сведут с ну очень хорошей бухгалтерской конторой. И вот они берутся за дело, деньги текут рекой и утекают рекой, но почему-то оказывается, что они Вовсе не так финансово благополучны, как им казалось, и им даже нужны еще деньги. Ну ничего страшного, ведь ясно как день, что рано или поздно предприятие должно стать золотой жилой. Так какая разница, что они отпишут еще 15%? процентов? Это ведь всего лишь деньги. Это же не так важно, как семафорные механизмы, верно? Но вскоре они узнают, что да, еще как важно. Это самое важное. Внезапно мир переворачивается вверх тормашками. Внезапно эти доброжелательные люди оказываются не такими уж доброжелательными. Внезапно выясняется, что в т о р о п я х подписаные н бумажки. По совету тех самых людей, которые все время им улыбались, означают, что на самом деле им ничего не принадлежит: ни патенты, ни собственность, ничего, даже содержимое мозгов, даже мысли, которые приходят им в головы, оказывается, им не принадлежат. И почему-то у них до сих пор проблемы с деньгами. Тогда кто-то бежит, кто-то скрывается, а кто-то пытается бороться, что в высшей степени безрассудно, поскольку выясняется, что все это ровным счетом все совершенно легально. Кто-то соглашается на низкооплачиваемые посты на п р е д п р и я т и и потому что надо же на что-то жить, да и проект буквально снится им по ночам. Но как ни крути. Ничего противозаконного не произошло. Бизнес есть бизнес. Лорд витинари открыл глаза. Люди за столом не сводили с него глаз. Просто мысли вслух, сказал он. Вы можете сказать, что это дело не государственного значения. Господин п о з о л о т т -то уж точно может. Однако, поскольку вы приобрели грант магистраль за крохи от ее реальной стоимости, замечу, что возросло число поломок и скорость передачи сообщений упала, а услуги продолжают дорожать. На прошлой неделе магистраль была закрыта почти трое суток. Нельзя было связаться даже со столатом. Трудно назвать это скоростью света, господа. Требовалось провести техническое обслуживание, сказал господин к р и в с Нет, требовалось починить неисправности, возразил в и т и н а р и Под предыдущим руководством сеть закрывалась на час ежедневно. Так проводится техническое обслуживание. Теперь же башня работает на износ. Что вы творите, господа? Это, ваше сиятельство, при всем уважении, совершенно не ваше дело. Лорд Витинари улыбнулся. Впервые за все утро он улыбался с искренним удовольствием. А, -а господин хват позолот, я ждал, когда ты подашь голос. Ты сегодня на удивление немногословен. С превеликим интересом прочел недавно статью о тебе в правде. Ты оказывается борец за права и свободы. Трижды ты использовал слово тирания и еще один раз тиран. Не читайте мне нотации, милорд, сказал п о з о л о т Мы хозяева магистрали. Это наша собственность, понятно? Собственность основа свободы. Клиенты недовольны обслуживанием и ценами. Это же клиенты. Они всегда чем-нибудь недовольны. Вне зависимости от цен у нас нет отбоя от клиентов. До появления кликбашен новости из Орлеи шли сюда не один месяц, а сейчас меньше суток. Это доступное каждому чудо. Мы отвечаем перед нашими акционерами, милорд. Они перед вами. При всем уважении. Это не ваш бизнес, он наш, и вести его мы будем так, как того требует рынок. Надеюсь, здесь нет места тирании. При всем уважении, мы живем в свободном городе. Столько уважения, я польщен, сказал Патриций. Но единственный выбор, который есть у ваших клиентов, это или вы. Или ничего? Именно, спокойно согласился п о з о л о т Выбор есть всегда. Они могут оседлать лошадь и проскакать несколько тысяч километров, а могут спокойно подождать, пока мы не передадим их сообщение. Ветеринар наградил его улыбкой, мимолетной, как вспышка молнии. Или основать свою компанию, сказал он. Хотя я замечал, что молодые семафорные компании, которые в последнее время пытались составить вам конкуренцию, стремительно терпели п о р а ж е н и е зачастую при удручающих обстоятельствах—падение с к л и к б а ш е н и так далее и тому подобное. От несчастных случаев никто не застрахован. С т е ч е н и е обстоятельств, процедил господин к р и в с С т е ч е н и е обстоятельств. Эхом отозвался в и т и н а р Он взял еще лист бумаги, попутно сдвинув документы так, что стали видны еще несколько имен, и записал: С т е ч е н и е обстоятельств. Полагаю, добавить тут больше нечего, сказал он. На самом деле целью нашей встречи было официально извести т ь вас о том, Что я снова открываю почтамт, как и планировалось. Сообщаю это исключительно в знак почтения к вам, ведь вы, в общем-то, занимаетесь тем же самым делом. Надеюсь, давняя ш череда злоключений на этом подойдет к... Хват по золот хмыкнул. Минуточку, милорд, я правильно вас понял? Вы и впрямь намерены продолжать этот балаган после всего случившегося, почтамт? Когда все здесь прекрасно понимают, какой это был громозкий, напыщенный, раздутый, монстрозный у пшик, он же едва окупался, типичный образчик государственного предприятия. Согласен. Почтамт никогда не был прибыльным, но в деловой части города почту разносили до семи раз в день, сказал в и т и н а р и л е д я н ы м как морские пучины тоном. Ага, особенно под конец, фыркнул господин Слыпень. Толку от него было ноль с хвостиком. Совершенно верно, яркий пример прогнившей государственной структуры. которые лишь бы выпотрошить кошельки горожан, добавил п о з о л о т Вот-вот, вставил господин Слыпень. Шутили даже, что если хочешь избавиться от трупа, нужно отвезти его на почтамт, и больше его никто никогда не найдет. И что же? спросил ветеринар вздернув бровь. Что? Что же? Нашли или нет? Взгляд господина Слыпня на мгновение сделался загнанным. Чего? Да мне-то откуда знать? Ах, так это была шутка, сказал витиари. н Тогда ладно, он п о ш е л е с т е л бумагами. К сожалению, к почтамту стали относиться не как к нужной и выгодной структуре для эффективной доставки корреспонденции, а как к денежному мешку. И он рухнул, лишившись как почты, так и денег. Это должно бы стать всем нам уроком. Так или иначе, я возлагаю большие надежды на господина фон Липвига. Молодого человека переполняет свежие идеи, и высоты он не боится, хотя не думаю, что ему придется лазить по башням. Надеюсь. Это восстановление не скажется на наших налогах, заметил господин к р и в с Уверяю тебя, господин к р и в с что кроме скромного начального взноса, чтобы, так сказать, задать ход, почтовая служба будет автономной структурой, какой она и была раньше. Не можем же мы потрошить кошельки собственных граждан. Однако, господа, я прекрасно понимаю, что отрываю вас от очень важных дел. Надеюсь, магистраль заработает в ближайшее время. Все начали подниматься со своих мест, а Охват п о з о л о т перегнулся через стол и сказал: "Могу ли я вас поздравить, милорд? Мне приятно, что в тебе возник такой порыв, господин п о з о л о т ответил витиари. н Чем обязан столь уникальному обстоятельству? Этим. Позолот указал на грубо о т ё с а н н у ю каменную глыбу на небольшом столике в стороне. Это же оригинальная тфупфух фукунфусская плита. л а м и д о с с к и й лазурный песчаник, верно? Базальтовые фигуры — чертовски сложный материал для резьбы. Ценный антиквариат. Так и есть. ответил витинари подарок от г н о м ь е в а короля под горой я вижу у вас на ч и т а п а р т и я играете за гномов да по семафору со старой приятельницей из убервальда ответил витинари мне повезло и ваша давишняя поломка дала мне лишний день на обдумывание хода их взгляды встретились господин позолот громко рассмеялся Витинари улыбнулся, остальные, которым не терпелось, тоже рассмеялись. Вот видите, тут все свои практически коллеги ничего плохого не произойдет. Смех н е л о в к о с т их. Витинари и п о з о л о т продолжали смотреть друг другу в глаза, не прекращая улыбаться. Нам с вами нужно будет сыграть, сказал п о з о л о т У меня тоже есть отличная доска. Сам я предпочитаю играть с т р о л л я м и Бежалостные, з изначально уступающие по численности, неизбежно терпящие поражение в руках неумелого игрока, сказал Виттинари. Именно в то время как гномы полагаются на свою хитрость, маневренность и ловкость при смене позиций. Игра позволяет изучить все слабые места противника, сказал п о з о л о т В самом деле, Витинарив скинул брови. Не полезнее ли изучить собственные? Ой, да это же просто шмяк, легкотня! Вякнул кто-то. Оба повернулись в сторону Слыпня, который от облегчения стал наглее. Я играл в детстве, не затыкался он. Скукотище же, гномы всегда выигрывают. Позолоты и в и т и н а р и переглянулись. В этом взгляде читалось. Хоть я и презираю тебя и все твои жизненные принципы, силой, которую не измерить никакими приборами, надо отдать тебе должное. Ты хотя бы не к р и с п и н Слыпень. Внешность бывает обманчива, к р и с п и н Радостно объявил Позолот. Ролли ни за что не проиграют, если подойти к партии с умом. Помню у меня в носу однажды застрял гном, и маме пришлось выковыривать его оттуда шпилькой, сообщил Слыпень с гордостью в голосе. п о з о л о т положил руку ему на плечо. Какая интересная история, Криспин, сказал он. Не боишься, что это случится еще раз после их ухода? Витенар стоял у окна. И смотрел на раскинувшийся внизу город. Несколько минут спустя в кабинет заглянул стук-постук. Стук. В приемной произошел короткий разговор. Милорд, сказал он. Видите, Наре не повернулся к нему, он только поднял руку. д а у гадаю. Кто-то начал говорить что-нибудь вроде: "Думаете, о н а господин к р и в с тут же заткнул ему рот. Это был господин с л ы п е н ь полагаю. Стук по стук сверился с листком в руках. Почти слово в слово, милорд. Несложно было догадаться. Вздохнул витинари. Ах, господин к р и в с он у нас такой надежный. Иногда мне даже кажется, что если бы он уже не был зомби, его следовало бы таковым сделать. Велеть провести расследование первой степени по господину п о з о л у т у милорд. Только не по нему. Он слишком умен. Давай по господину Слыпню. В самом деле, сэр. Но вчера вы сказали, что он обычный жадный дурак. Истеричный дурак. А это может пригодиться. Он продажный трус и жадина. Я видел, как он расправлялся с порцией жаркого с белой фасолью, и это было незабываемое зрелище стук по стук, которое я вряд ли когда-нибудь забуду. Брызги соуса были повсюду. И эти его розовые рубашки стоят больше ста долларов штука. О да, он тащит чужое без риска, скрытно и не очень умно. По ручи это... Пожалуй, поручи это Браину. Браину, сэр? переспросил стук-постук. Стук. Вы уверены? Ему нет равных в работе с механизмами, но в полевой работе он не уклюж. Его заметят. Знаю, стук-постук, стук, знаю. Я бы хотел, чтобы господин Слыпень занервничал еще сильнее. Понимаю, сэр. Вите наряд вернулся обратно к окну. Скажи мне, стук-постук, стук, а ты назвал бы меня тираном? Никак нет, ваше сиятельство, ответил стук-постук, у б и р а я с со стола. В этом-то и проблема. Кто же скажет тирану, что он тиран? Действительно, милорд. Ситуация сложилась бы щекотливая, ответил стук по стук, наводя порядок в бумагах. Буффон в своих размышлениях, которые мне всегда казались скверно переведенными, пишет, что вмешательство в целях предотвращения убийства суть ограничения свободы убийцы, тогда как свобода по определению универсальна, естественна и безусловна, сказал Витинари. Вспомни его н е б е з ы з в е с т н ы й тезис: если есть на свете человек, который не свободен, то я пирожок с курицей, который привел к ожесточенным дебатам. Так, например, нам может казаться, что отнимать бутылку у пьяницы, убивающего себя алкоголем, это хороший и даже похвальный поступок, но свобода, тем не менее, оказывается ограничена. Господин п о з о л о т читал б у ф о н а но боюсь, не понял его мысли. у с к а й свобода, естественное состояние человечества, но сидеть на дереве и жевать ужин, который еще вырывается, для нас также естественно. Фрайдегер в своих контекстных модальностях утверждает, что всякая свобода ограничена, искусственно, исследовательно, иллюзорна. Что-то вроде коллективной галлюцинации. Ни один разумный смертный по-настоящему не свободен, ибо настоящая свобода так ужасна, что только безумец или Бог осмелится столкнуться с ней лицом к лицу. Она обуревает душу почти как состояние, которое он в другой своей работе называет фананлис фолком минун в е р ш т а н д л и х дас д о с к а е т С какой позиции согласился бы ты? Стук-постук. Стук? Я милорд всегда придерживался мнения, что этому миру нужны более прочные картотечные шкафы, ответил стук-постук по стук после краткой паузы. Хм, ответил лорд витинари. Эта мысль определенно заслуживает внимания. Он остановился. На резных украшениях над камином стихим скрипом начал медленно поворачиваться х е р у в и м ч и к в и т и н а р и изогнул бровь и посмотрел на своего секретаря. Я сейчас же все передам Брайану милорд, сказал тот. Хорошо. Скажи, что ему надо чаще бывать на свежем воздухе.